Глава 24. Хочу сказать, что не доверяю ему, но внезапный спазм в горле не дает закончить фразу. Да, притворяться перед тобой человеком было проще. Люди у тебя не вызывают такого отторжения, как оборотни. Произносит Аарон. С нечитаемым выражением на лице. Вызывают, ты ошибаешься. «Даже будь ты действительно человеком, я бы всё равно опасалась оставаться в твоём доме. Я для тебя никто. Ты знаешь меня два дня. Ларс же тебе кто-то. Я не хочу быть заложницей на непредвиденный случай». Договариваю и почти сразу жалею о сказанном. Прозвучало очень грубо и оскорбительно. Так вот, какого мнения ты обо мне, Анна. Глаза Арна темнеют. Он сердит. Поставила на одну планку с Ларсом. Да. Нет. Я уже чуть ли не плачу. Чёрт дернул меня начать этот разговор. Я не хотела тебя обидеть. Прости, пожалуйста. Я всего лишь ищу мотивы. Понимаешь? Ладно. Ты неравнодушен к девам в беде. К тому же судьба свела нас вместе в доме моей прабабушки. Ты благодарен и благороден, помог мне дать отпор мужу. Но зачем продолжать держать меня здесь? Зачем я тебе нужна? Всегда есть причина, Аарон. Всегда. Договариваю и обмекаю в собственном кресле. Прости. Я лишь боюсь ошибиться. Этого мне нельзя себе позволить. Нужно было соглашаться с комплексом защитника. Улыбается оборотень, снова расслабляясь. Тогда мои действия не нуждались бы в мотивах и причинах. Надо было. Киваю и улыбаюсь одним уголком губ. Так что, отпустишь? Я не прошу меня куда-то вести. «Мне бы телефон во временное пользование, и все. Дальше я сама справлюсь. Хватит уже меня спасать и добавлять себе проблем». «То есть ты за меня переживаешь?» «Да». Аарон усмехается. «Зря». «И это тоже. Я ведь не смогу отблагодарить тебя. Лучше не увеличивать свой долг. Я не хочу думать плохо об оборотне» сидящим напротив, но рациональная часть меня буквально заставляет именно так и думать. Я понятия не имею, чем закончилась потасовка между Ларсом и Аароном. Если они все еще работают вместе, значит, пришли к согласию. А чем плох шантаж мной? Мол, потом отдам тебе беглянку, только помоги. Всё мое нутро сопротивляется против таких рассуждений. Интуиция вопит и покрывает меня нецензурными словами. Ведь я смею сомневаться в том, рядом с кем нам хорошо и спокойно, как не было никогда. Но это-то и настораживает еще больше. Что это за притяжение, доверие, симпатия, возникшие за два дня? Какая-то особенность звериного обаяния Аарона? Ненормально, безоговорочно, вверять свою жизнь в руки первого встречного. Пусть даже и такого, как Аран. Ненормально. Как бы моя интуиция ни считала. И потом, даже если он неплохой, если не отдаст и поможет с разводом, что тогда? Снова терять себя в очередных отношениях? Предавать себя? Я уже почти что влюблена и безумно очарована. Что будет дальше? Что будет с желанием впервые в жизни побыть самостоятельным человеком без чрезмерно опекающих единиц? Мне больно, Анна, от твоих намеков. Но я понимаю, если весь твой опыт общения с мужчинами сводится к общению с Ларсом, тогда тебя даже стоит похвалить. «Слепо не вцепляешься в благородного меня, а проявляешь недоверие», — произносит Аарон. «Но мне уже пора». Он поднимается на ноги. «Ты не заложница и не пленница в этом доме. Ты дорогая гостья, и никто тебя не отпустит в такси в никуда. Слишком опасно. До встречи».